Теперь, однако, ему приходилось пробиваться в потоке людей и повозок, двигавшемся навстречу из города. А город был перед Веницием весь как на ладони, объятый чудовищным пожаром. От бушующего огня и дыма шел нестерпимый зной, и вопли людей не могли заглушить шипение и рева пламени. Глава сорок третья Чем ближе подъезжал Веницей к городской стене, тем яснее становилось ему, что доехать до Рима было легче, чем пробираться в середину города. По Аппиевой дороге он продвигался с трудом из-за густого встречного потока. Дома, поля, кладбища, сады и храмы по обе ее стороны превратились в лагерь беженцев. В храме Марса, стоявшем у самых Аппиевых ворот,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 какие есть на земле. Толпа дикая и разнузданная, бесчинствовала, полагая, что настал миг, когда ей можно вознаградить себя за годы страданий и нищеты. Среди бушующих этих полчищ при свете дня и пожара мелькали шлемы притрианцев, чьей защиты искали люди более мирные, и во многих местах им приходилось сходу вступать в сражения с разъяренными толпами насильников.